Онти Суваского глянула умная лабастенькой, как у отца, лицо мальчика. Хорош. Хорош, рявнул Иванч. Хорош-то хорош, мотнул головой Лукашин. Да, страшно не повезло. Понимаете, не уберегла бабка, простудил ребёнка, и вот ножку скрючила. Такой парнюга славный, я полжизни в больницах провёл. Вся надежда на креме была. В прошлом году летом собирался везти к одному профессору, уж и договоренность была, а тут война, теперь вот под немцем. «Да вы не убивайтесь, матерью ведь, мать в обиды не даст!» Лукашин с горечью усмехнулся. «Какая мать!» «С бабкой остался!» И на вопротительный взгляд Анфиса добавил. «У меня жена вскоре после родов умерла, я его сам и выхаживал». Сначала думал жениться, да захочет ли, думаю, Мачихо с больным ребёнком возиться. Так и остался вдовцом. Ночью Анфиса долго не могла заснуть. Ей жалко был Иван Дмитрич. Жалко больного ребёнка, который где-то в немецкой неволе маяется со старухой. И в то же время из головы не выходили слова жены: нет. Но тут подошла вплотную страда. И бесчисленные новые заботы и хлопоты целиком завладели её умом и сердцем. В управлении колхоза, готовясь к выезду на дальние стенокосы, казалось бы, предусмотрела всё. Было заготовлено необходимое количество косы и граблей, сколочено не одни сани, ни волокуши, кое-как схлопотали общее питание. Да и этого пришлось выпрашивать и займы, и муки в соседнем колхозе. Но в последние дни, как всегда, выявились новые затруднения. Трывостой на некоторых реечках из-за поздней весны оказался так мал, что выезд на них пришлось отложить. И уже одно это спутыло все планы уборочной. Ещё хуже было с людьми. Как ни хитрили, как ни изворачивались, а заткнуть все дыры не могли. Даже та рабочая сила, которая считалась надежной, зачастую подводила. В одной ребенок заболел накануне, в другой за старухой присмотреть надо, у третьей корову подоить некому. Кто за нее молоко платить будет? Да и то сказать, страшно везти разъединственную кормилицу в лесной углуш. А ну-ка, зверь нашкодит! А четвертая и рада бы поехать, да не с чем. В доме с пригоршнем муки нет. Даже Варвара Яняхина, которая ничто не вязала руки, и та Аноров показывала. «Нахотел я на тот свет ехать. Ближе к дому хочу!» Наконец, 10 июля выезд состоялся. Бывало, до войны отправлялись на Пожню, как на долгожданный праздник, с песнями, с весельем. А народ-то какой! Мужики да парни чуть не за крышей головой задевают. Разряженные девки, поскрипывая новыми спагами, млеют от радости, которую сулят им встречи с милыми в короткие бессонные ночи. А сейчас за санями-волокушами, на которых был уложен скудный нынешний пожиток, плелось несколько стариков. Некоторые из них, страдая одышкой, хрипели с первого же шага. Другие были столь ветхи, что им только по домашничать, а не о синакосе думать. Желторотые мальчишки и девчонки. Женщины, ещё не оправившиеся после тяжёлой весны. За матерями в догонку хватаясь за подол бежали малыши, и те на ходу наклонялись к ним, давали последние наказы. Коровы на вязках упирались, оборачивались назад к своим дворам и вопрошающие косили на людей лиловым глазом, «Куда вы нас ведете?» Анфиса, провожая, смотрела на свое воинство и со страхом думала, какое ж тут сено, чем скотину кормить будем. Глава двадцать первая. Горбатый мыс, Самое распроклятое место на Синельге. Не Пожня, а сплошные горболиды-муравейники. За день так руки надергает, что вечером ложку к рту не несут. А уж трава на горбатом мысу, гнездоватый мятлик, красноголовая осота, старучина. Да задубевшая собачья дудка коса вызванивает, как о проволоку. Пять пекашинских домохозяек, проклиная все на свете, маялись на мысу уже второй день. День был жаркий, безветренный. С безоблачной выси нещадно палило солнце, от перегретой травы обдавало, как из печи. Женщины, каждый раз дойдя до синельги, жадно припадали к воде потрескавшимися губами, споласкивали лицо, мочили запекшиеся, Заземлившиеся косы и снова делали заход. Работали молча, невесело. Анна шла сзади, вся мокрая, еле держась на ногах. Коса у нее постоянно запарывалась, и она на силу выдирала ее из плитки. Молодая бойкая Луфея уже трижды обходила ее. Сначала покрикивала «Убирай пятки!» А потому уж просто, не говоря ни слова, выходила вперёд. Да что, Лукерия? Престарелая матрёна, которая вечно стонала до ухола и та обошла. Ей стыдно и горько было за себя, за свою беспомощность. Что подумают о ней бабы? Как ребят таскать к первые, а косить нету? Она низко наклоняла голову, украдкой смахивала слёзы, они всё набегали и набегали. После полудня Лукерья, переглядываясь с женками, сказала, что это бабы лягут мы забыли, иди-ка, Анна, вручай. Ей ли было не знать, что лягу, низинку, залесье каждый год оставляли напоследок, для похмелки, как говорили, чтобы после горбатого мыса не отбить навсегда охоту к козьбе. Трава там лёгкая, козкая, лопушник дарямза. Но сейчас Анна рада была уйти с людских глаз. В ляге, отгороженной от мыса кустарником, жара была меньше. Анна потихоньку стала косить. Коса больше не взрывалась в землю. Она без отдыха прошла у кось, и оглядываясь назад, с облегчением вздохнула: "Нет, ещё может работать". Когда, спустя некоторое время, жёнки закричали перекур, она решила отдыхать здесь, в ляге. Да и зачем она пойдёт? Бабы, как всегда, начнут говорить о своих мужьях, пересказывать их письма, гадать, когда кончится война и вернутся домой родные. А какого-то ей всё это слушать? Ей не от кого больше получать писем. Ей некого больше ждать. Был Иван. И нет Ивана. Вот и нежил человек на свете. Выбрав местечко под ветвистой черёмухой, куда не доставало солнце, она села в густую влажную траву, в изнеможении прислонилась к стволу дерева. Жётки солёный пот заливал её лицо, голову разламывал от зноя, от слёз. Надо бы спуститься к речечке и умыться. Но у неё не было сил. Она сняла с головы платок, вытерла лицо, Что ж это она совсем сдавать стала? А ведь ей всего тридцать пятый год. Иная баба к этим годам только в силу входит, а она, расправляя на коленях помятый плат, она случайно обратила внимание на свои руки. Какие они худые, черные, дожеловатые, да как у старухи. Эти ухваты Ваня называл лапушками. Вокруг неё в траве лихорадочно каляли своё немудрёное счастье кузнеички. Жадно звенили комары, загнанные в тень палящим солнцем. Высоко в небе заливался жаворонок, которого в пекашени называют божьим барашком. За кустарником громко переговаривались бабы. Но она ничего не слышала. Перед глазами стоял её Ваня. высокий в белой рубашке с непокрытой головой свистит коса, улица истерится похучая трава. Анютка кричит он ей улыбаясь: "Не надрывайся, а давай лучше песню, воя под твою песню за семерых на кошу, Анюшенька". "Родимый", зашептала она вслух, глотая слёзы. "Научи ты меня, как мне жить?" Первые дни после получения похоронной она ходила как помешанная, ни о чём не думая, ничего не соображая. Осознание всего ужаса и непоправимости случившейся беды пришло позднее. Как-то ночью она проснулась, села на постели и обмерла. Вокруг неё, как щенята, раскидались, переплелись меж собой посапывающие детишки. Пятеро. Да еще шестой на кровати. Как же она, горемычная, будет жить? Поднимать такую ораву? Разве тащить ей воск, который был под силу одному Ивану, Чем их накормить, напоить? С тех пор эта мысль неотступно преследовала ее. Сядет за стол, взглянет на ребятишек, сердце упадет. Шестеро. И все тянутся к хлебу, наминают за обещаки. По куску, так шесть кусков надо. А какие у нее доходы? Но пускай поднатужится. Выработает триста трудодней в год, получит по килограмму. Это хорошо еще. Урожайный год, а ведь были годы, когда и сотками получали. Да разве это хлеб на такую семью? Она уж сейчас забирает под новые трудодни. А во что обуть? Одеть их. За кустами зазвенели косы. Она Охая подняла на лопате ло косу и поприлась к кошенице. Мало-помалу уже рано начинало спадать, с северной стороны потянуло желанным ветерком, коса заходила живей. Через некоторое время впереди в волчьем лугу застрекоталась сенокосилка. Анна, не прекращая размахивать косой, приподняла голову. Радостная улыбка осветила ее лицо. По лугу, потряхивая головами, шагали две лошади, а сзади них сбоку покачивался на сиденье косильщик в белой рубахе. Мишка, ее Мишка. Господи, как бы она жила без него. И чего, чего не делает он в свои четырнадцать лет. Мишка. Днем за мужика работает, а дома и воды, и дров принесет. Вчера утром стала одеваться, смотрит на сапогах подметки подбиты. То-то она ночью просыпалась, что да что стучит на крыльце. «Милый ты мой, радость ты моя!» Прошептала она тихо, не открывая глаз от сына. «Пропадать бы без тебя, мамки!» Завидев мать, Мишка отчаянно замахал руками, потом спрыгнул с сиденья и, что-то крича, прямо некошенной травой побежал к ней. Коса у Анны вжикнула и уткнулась носком в землю. Неужто еще беда какая? С ребятишками, наверное. Обмирая от страха, она все крепче и крепче сжимала косье в руках. «Мамка! Приняли! Приняли!» В глаза ей бросилось счастливое, необыкновенно возбужденное лицо сына. Подбежав к ней, он в изнеможении кинулся на кошеницу и, высоко задрав кверху ноги, как же ребенок начал кататься по траве. Кого приняли? Куда? Да в комсомол! Анна попыталась улыбнуться, но губы ее дрогнули. Отец-то бы обрадовался. Бывал ты еще маленький, возьмет на руки. И, не договорив, схлипнула. Мишка встал, глаза у него потемнели. А ты, мамка, опять плачешь. Сколько тебе говорено? Плачу, Мишенька. Как жить-то будем? Как жить? Приживём. Люди же живут. У людей не такая семья. Хлеб теперь забираем вперёд. А зимой что? Мишка зачем-то взял из её рук косу, долго протирал полотно от травой и вдруг, воткнув её косьём в землю, решительно шагнул к матери. Видишь, какой я? То, насколько выше тебя. Он взмахнул рукой над её головой. А ты и всё как, да и как жить? Чёрные хмуроватые глаза его вспыхнули. А ты думаешь, комсомол за здоровых жёшь приняли? Как бы не так. Покашин, знаешь, как меня назвал? Товарищ Пряслин, говорит, настоящий гвардеец тыла. Это как? За зря? И Мишка, заново переживая недавние события, с жаром начал рассказывать. Понимаешь, мамка, все за и сам Лукашин я отврааньше не сказывал. Я еще весной подавал. Ну, в общем, года русский язык вспомнили. А тут, понимаешь, как получилось? Я и не просил. Лукашина-то вчера подходит. Ну, то-се, он насчет работы спрашивает, а потом и говорит...